Ты мне подарила его в день рождения. Ах, как жадно вкушал я все эти радости. Не думал я, что сюда приведет меня мой путь. Будь спокойна, молю тебя, будь спокойна. Они заряжены, бьет полночь. Да будет так. Лотто, прощай. Прощай, Лотто.